Бесшумно отмыкали дверь и принимались за дело. Систему слива бригада горбанека перестраивала, как дворец. В фильтры добавлялась топазовая пыль, и система становилась совершенно, о чем свидетельствовали живые рыбы, тихо движущиеся в прозрачных секциях водоподачи. Поток шевелил ряды колокольчиков, чей напев изменялся в согласии с температурой воды крохотная турбина разжигала цветные огни тем ярче чем быстрее текла вода и в освещенные недра труб можно было заглянуть через маленькие линзы тайные пружины стерегли систему от вторжения партизанского инструмента при попытке развинтить соединение канализация выходила из берегов но партизаны явившись на утро на место поломки штрафовали хозяев обнаружив труды горбынека Они давали ложные вызовы и устраивали засады на бригаду мятежников. Тогда уже наступали тусклые времена. Память о войне крыш и подземелий начала стираться. Языки были оттеснены на окраины недр. В центре властвовали часы. «Время, время!» – кричали уличные рекламы. «Мы меняем у вас время. Одна монета за минуту. Автомобиль за полгода. Квартира за 10 лет» и миллионы торопящихся жильцов заполняли метро на рассвете и покидали его к ночи, отдавая часам день за днем в обмен на их обманчивые дары. Тонкость и мечтательность, нежность, восторженность и бескорыстие, вдохновение и доброта, все то, что, будучи бесценно, не могло послужить для часов товаром, постепенно отвергалось жильцами, как вовсе не имеющие цены. Часы же наливались силой, Их черный магнетизм пропитывал город от вершин до подножий и медленно изгонял остатки существ, еще не покорившихся новой власти. К тому моменту, как бригада горбынека оказалась полностью затравленной, провалилась и последняя отчаянная попытка языков уничтожить часы. Подробности разгрома армии языков в точности неизвестны. Их армия скопилась в туннелях трех направлений а потом разом ударив по укреплениям часов в районе охотного ряда, разбилась об их ворота и была уничтожена тремя электропоездами, пущенными по рельсовым путям в полшестого утра. Успешнее развивалось наступление на поверхности. В час ночи один из восьми партизанских замков, стоящий на границе Садового кольца, возле Трубной улицы, был атакован отрядом языков. И Горбенек находился там же. Не сумев преодолеть электрические заграждения замка, отряд захватил соседнюю стройку и повел оттуда обстрел. Партизаны укрылись в башне Маркшейдера и оказались в недосягаемости. Тогда сотни языков облепили подъемный кран и принялись раскачивать его с намерением обрушить на бронированную крышу башни. Партизаны замерли, слушая за унывный ритм языковских дудок. Спустя полчаса кран вытянулся через все небо, упал, обратил в щепы здания замковой канцелярии, пробил на 14 метров землю и обрушил строящийся туннель серой ветви часов, но не задел ни крыши, ни башни, полный маркшейдерского ледяного смеха. Содрогнувшаяся ночь не пришла еще в равновесие, как языки бежали, пронзаемые в спины синими гадюками электродов, и грабанек бежал тоже. Когда подземелья погрузились в тишину, и остатки языков уползли вглубь, Горбынек начал свою войну. К тому времени их осталось лишь шестеро маленьких карликов, способных выспаться в коляске, не побеспокоив младенцев. Горбынек обратил крошечность себя и своих собратьев на погибель врагу. Три белые ванны были опрокинуты к верху дном. По паре детских трёхколёсных велосипедов разместились внутри. Еще оставалось довольно место для пулемета, полного стручкообразных капсулей и ночного перископа, разоблачителя темноты. Первой жертвой стал отряд партизан, асфальтировавших траву в одном из двориков Неглинной горы. Три ванны молча выкатились из мрака, опрокинув багровые огни заграждения. Пулеметы расхохотались. Залп, единственный залп, который успели дать партизаны, Из отбойных своих орудий скатился с бортов нападающих, как черешня. Ванны вкатились под брюхо машин, не задев их.